Цюрих. Декабрь 2003 года. Декабрь 2003 года в Цюрихе выдался теплым. Температура днем поднималась до 18, а иногда и до 20 градусов. В парке на берегу озера земля была усыпана листьями платанов, роскошная крона которых еще не обнажилась. На зеленых лужайках отцветали бледно-розовые кусты будлей, А на деревянных помостах у воды стояли огромные вазоны с яркими осенними хризантемами. Белоснежные лебеди плавали недалеко от берега. Их было особенно много в старом городе, в том месте, где узкая речка Лиммат вытекала из Цюрихского озера. Лита остановилась в небольшом отеле на крошечной Линденштрассе, которая одним концом выходила на набережную. В аэропорту Клоттен она взяла такси и показала водителю карточку отеля, которую ей перед отъездом дал Владимир. Таксист по-английски не говорил, но, к удивлению Литы, немного понимал по-русски, так как был сербским эмигрантом. Он рассказал о том, что погода в Швейцарии стоит теплая и что ее отель расположен в самом центре города. Таксист довез ее до небольшой входной двери, над которой красовалась светло-серая вывеска «Альштадт-Отель». Гостиница в старом городе. Немецкий. Отель был камерным. Возле стойки ресепшн размещался небольшой ресторан с покрытыми белоснежными скатертями и столиками. В углу стоял старинный резной буфет шоколадного теплого цвета, а на его столешнице красовалась фарфоровая ваза с фруктами, орехами и конфетами в серебряной и золотой фольге. За стойкой никого не было. Лита уселась на единственное кожаное кресло, которое занимало почти весь крошечный холл, и ожидала служащего отеля. Вдруг на часах в форме домика открылась дверка, оттуда выглянула... Забавная кукушка и мелодично пропела четыре раза. «О боже, уже четыре часа. Где же администратор? Так хочется до темноты погулять по берегу озера», — подумала она. Появился молодой человек, который приветствовал ее по-английски как мадам Красицкую и сказал, что от имени владельцев гостиницы рад видеть ее в Цюрихе. Лита заполнила карточку, и хотела расплатиться, но молодой человек сообщил ей, что номер оплачен принимающей стороной. Лита подумала о том, что это хотя и приятно, но довольно неожиданно, и передала администратору паспорт на проверку. Тот снял копию, вручил ей ключ с огромным кожаным набалдашником и проводил до лифта, который Лита сначала приняла за стенной шкаф. Дверь лифта открывалась на себя, а само лифтовое пространство составляло не более одного квадратного метра. Такой агрегат Лита видела впервые, и администратор, заметив ее неуверенность, словами «You are welcome», «Пожалуйста», «Английский», пригласил ее внутрь. Он привычным жестом повернул большой чемодан на бок, ловко поставил его в крошечном пространстве и закрыл дверь. Лифт медленно и бесшумно поехал наверх, а молодая женщина подумала, что такая конструкция не соответствует никаким российским правилам техники безопасности. На третьем этаже лифт остановился. Лита вышла в коридор и сразу же уперлась в дверь своего номера. Она увидела, что на этаже было еще четыре номера, а свет проникал в коридор через длинное узкое окно, которое выходило во внутренний двор. Дверь ее номера открылась легко. Лита прошла немного вперед и уперлась в раковину. «Куда же я попала?» — подумала она, и, наконец, нащупала на стене старинный электрический выключатель и повернула тумблер вертикально. На стене коридора зажглось медная бра, которая осветила аккуратный белый унитаз и лейку душа с фарфоровой ручкой, прикрытые тяжелой дерматиновой занавеской. На полу было отверстие для слива воды, Элита ты поняла, что это здесь такая душевая кабина, совмещенная с туалетом. Полка с полотенцами располагалась над раковиной в коридорчике, который заканчивался дверным проемом в комнату, рассчитанную на одного человека. К ее удивлению, в номере было все очень функционально — Рядом с тумбой для чемодана размещался встроенный стенной одежный шкаф. Справа у окна стояли письменный стол и мягкое округлое рабочее кресло. На деревянном подносе с керамическими ручками красовались изящный металлический электрический чайник, две фарфоровые чашки, две мельхиоровые чайные ложки и два хрустальных бокала для вина. Рядом на керамической квадратной тарелке лежали пакетики с чаем, кофе и сахаром и маленькая шоколадка «Таблерон». Распространенный в Швейцарии шоколадный батончик в виде долек из сладких пирамидок, который выпускается с 1908 года. В столе находился маленький холодильник-мини-бар с разнообразными алкогольными напитками и минеральной водой в стеклянных бутылках. К задней спинке стола крепился мини с кодовым замком и специальным ключом. Над столом на кронштейне висел небольшой телевизор, который транслировал швейцарские, немецкие и французские каналы. Металлическая кованая кровать с мягким пружинным матрасом была достаточно широкой, и Лита подумала, что в случае необходимости здесь можно спать и вдвоем. Французское окно от пола до потолка выходило на озеро и закрывалось тяжелой двойной шторой темно-серого цвета. На прикроватной тумбочке стояла ваза, наполненная мандаринами и орехами. Лита решила, что это очень кстати, и перекусила. Весь этот минимализм напомнил ей поездку в ГДР и их номер в общежитии Государственной высшей школы Веймара, и ее глаза наполнились слезами. Она подошла к окну, взглянула на спокойную гладь озера и подумала о том, как в детстве любила смотреть на заснеженный лес и величественные кедры. Какой огромный путь я прошла. От поселка Луговской, где родилась и прожила ранние счастливые годы, до сегодняшнего дня я руковожу фармацевтической компанией и задумала купить вторую на биржевом рынке. И да, Цюрих — именно тот город, где меня этому научат. Молодая женщина вытерла слезы и решила немного прогуляться перед сном. Был тихий солнечный вечер, и Лита не могла решить, в чем ей идти на прогулку. Дело в том, что когда она улетала из Санкт-Петербурга, температура опустилась ниже минус 10 градусов, и она надела норковую шубу. Наконец она остановилась на кашемировом вязаном платье и удобных кожаных туфлях-лодочках с изящной перепонкой и накинула на плечи шубу. От тугого дорожного пучка на волосах болела голова, и она решила распустить волосы. Лита вышла на набережную и пошла к центру города вдоль кромки воды. «Как бы мне здесь не заблудиться!» Подумала она и вспомнила предупреждение Владимира о том, что не стоит в Цюрихе рассчитывать на знание английского, так как жители преимущественно говорят только на швейцарских языках. К швейцарским языкам относятся немецкий, швейцарские диалекты немецкого языка, французский, итальянский и ретроманский языки. На последнем говорят жители горных кантонов Гларус, Швейц. Уй, не в шталь. Наберкли плац, площадь в центре Цюриха. Лита любовалась снежными Альпами, на которые открывался замечательный вид. На площади еще стояло несколько палаток, где местные фермеры по выходным продавали фрукты, овощи, домашний сыр и вяленое мясо. Она купила две оранжевые хурмы, которые фермер заботливо завернул в фольгу и упаковал в сумочку со специальными ячейками из прессованной бумаги. Лита вышла на Бангхоф-штрассе. Центральная улица Цюриха дословно переводится как «Улица, ведущая к железнодорожному вокзалу». Когда уже стало темнеть, вечером эта знаменитая улица освещалась стилизованными стеклянными фонарями и неоновой рекламой магазинов. Проезд машин здесь был запрещен, однако в середине размещались трамвайные рельсы. Молодая женщина отметила, что не одна в дорогой шубе на этой улице. Богатые горожанки тоже ходили в норковых шубах шоколадного цвета до колен. Ее молодость и красота привлекали взгляды местных мужчин. А на приглашение пойти в бар или вместе поужинать, она в ответ улыбалась и вежливо отвечала, что в Цюрихе в деловой поездке. Ее вечер занят. После третьего приглашения Лита решила вернуть назад к гостинице. На набережной было темно, и женщина шла от фонаря к фонарю на свет огней ресторана, который был недалеко от ее гостиницы. Администратор предложил поужинать, и вдруг она вспомнила, что последний раз ела только в самолете. В ресторане предлагали только рёшти. Швейцарское национальное блюдо, изготавливаемое из стертого картофеля с различными добавками и она выбрала в качестве добавок сыр и жареный лук. Блюдо было таким большим и сытным, что Лита одолела только половину, а официант ей аккуратно упаковал остатки в контейнер и пригласил завтрашним вечером доесть остатки. Да, это истинно немецкая экономия и трепетное отношение к продуктам. В номере она включила телевизор, где по одной из программ транслировали знаменитый фильм «Унесенные ветром». «Gone with the Wind» — английский. Американский фильм 1939 года, снятый по одноименному роману «Маргарет Митчелл». В оригинале с немецкими субтитрами. Ее увлекла игра актеров, костюмы и красивые пейзажи — И она сладко уснула на мягкой кровати после насыщенного дня.